Глава 7. Голоса двух ведущих утреннюю передачу подводящих зрителей к ещё одной беседе за чашечкой кофе на уютных диванчиках в студии эхом раскатываются в помещениях огромной фишенебельной виллы на внешнем эстербор. Итак, сегодня открывается сессия фолкеттинга и начинается новый парламентский год. Это всегда совершенно особый день, но сейчас он вдвойне примечателен для одного из политиков. а именно для министра соцзащиты Розы Хартунг, чья 12-летняя дочь бесследно исчезла 18 октября прошлого года. С тех пор Роза Хартунг находилась во временном отпуске. Стейн Хартунг подходит к висящему на стене возле холодильника плоскому экрану и выключает его. Он только что уронил свои планшетки и чертежные принадлежности и теперь подбирает их с деревянного пола огромной кухни-гостиной в стиле Прованс. Давай, собирайся быстрее, мы едем сразу после мамы. Сын всё ещё сидит за большим столом и заглядывает в лежащие посреди тарелок с остатками завтрака учебник по математике. По вторникам Густову надо в школу к началу 10, и всякий раз в этот день Стеину приходится напоминать ему, что не гоже готовить уроки за едой. Ну почему мне нельзя самому поехать на велике? Сегодня вторник, у тебя после школы теннис, так что я тебя подвезу. Ты вещи собрал? I have it. Да, собрал. Небольшого росточка, молоденькая филиппинка, живущая у них в доме работница, входит в кухню с готовой спортивной сумкой, и Стин провожает её благодарным взглядом, а она принимается за уборку. Благодарю, Элис. Давай же, Густав. Все ребята на великах приезжают. Стин видит в окно, как во двор въезжает большой чёрный автомобиль и останавливается в лужице перед входом. Пап, ну может, хоть сегодня? Нет, давай сделаем, как всегда, машина пришла. Где мама? Лова восьмая. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Стеин завёл жену. Площадь столетней аристократической виллы составляет почти 400 квадратов, но ему знаком здесь каждый уголок, ведь он сам проектировал её реставрацию. Когда они купили этот дом и переехали сюда, им требовалось больше места, но теперь вилла стала велика для них, слишком велика. Он поискал жену в спальне, потом в ванной, и тут заметил, что дверь напротив чуть-чуть приоткрыта. Слегка помедлив, заглянул в комнату, где когда-то обитала их ночь. Роза Хартунг в верхней одежде сидит на голом матраце-кровати. Стие наглядывает комнату, пустые стены и стоящие в углу коробки для укладки вещей для переезда. Потом снова переводит взгляд на жену. «Машина пришла». «Спасибо». Она коротко кивает, но не встаёт с места. Стин входит в комнату и чувствует, как в ней холодно, и только теперь замечает, что жена сжимает в руках жёлтую майку с короткими рукавами. "С тобой всё в порядке?" Вопрос дурацкий. Ведь по её виду можно догадаться, что она далеко не в лучшей форме. "Я вчера открыла здесь окно и забыла его закрыть. И только сейчас это обнаружила". Он понимающе кивает, хотя на вопрос его она так и не ответила. Снизу из холла доносится громкий голос сына, который сообщает о приезде Фогеля, но родители на его зов нет каются. Я больше не чувствую её запах. Роза всё мнёт в руках майку и так смотрит на неё, будто ищет нечто в полотне ткани. Я хотела только попробовать, но его больше нет. И в других вещах тоже. Он садится рядом с ней. Может, так и надо, может, оно и к лучшему. Почему это к лучшему? Ничего не к лучшему. Он не отвечает, но чувствует, что она сразу же пожалела о своих словах, поскольку тон ее смягчился. Не знаю, смогу ли я. Как-то все это неправильно. Ты ошибаешься. Только так и надо. Ты сама мне об этом говорила. Сын снова зовет их. Она этим хотела сказать, что тебе пора ехать. Сказать, что все наладится и что ты молодчина. Роза не отвечает. Еще мгновение она сидит, не оставляя майку, а потом берет его за руку, пожимает ее и пытается изобразить улыбку. — Окей, супер, увидимся! Личный советник Розы Хартумг заканчивает разговор по телефону, увидев, что она спускается в холл. — Я слишком рано приехал? Может быть, попросить короля его отложить? Открытие до завтра. Роза улыбается. Ей импонирует его энергия, и она отмечает, как славно изменилась атмосфера в доме с его появлением. Когда Фогель рядом, нет места с сантиментом. — Нет, я готова. — Отлично! Тогда пройдемся по программе. Подано несколько запросов, некоторые достойные, некоторые предсказуемые, а какие-то годны только для бульварной прессы. Займемся этим в машине. — Густав, не забудь, сегодня вторник. Значит, папа тебя заберет. И позвони, если вдруг что. Хорошо, милый? — Да знаю я, — парень устало кивает, — А Роза еще успевает потрепать его по волосам, прежде чем Фогель открывает перед ней дверь. «Познакомься с новым водителем, а еще надо будет обсудить порядок встреч на сегодня». Стейн наблюдает за ними через окно кухни и пытается ободряюще улыбнуться жене, когда она, поздоровавшись с новым водителем, забирается на заднее сиденье салона. Машина выезжает на улицу, и он чувствует облегчение. «Так мы едем или как?» Паши выцын и Истеен слышат, как он в холле надевает пальто и сапоги. Да-да, сейчас иду. Открывает холодильник, достаёт оттуда упаковку маленьких бутылочек горькой настойки и опустошает одну из них. И сразу чувствует, как крепкая жидкость проходит через пищевод и попадает в желудок. Оставшиеся бутылочки он складывает в сумку, захлопывает дверцу холодильника и берёт лежащие на столе ключи. Глава 9. По какой-то неведомой ей причине дом вызывает у Наи антипатию. И это ощущение возникает у неё, когда она, надев перчатки и голубые бахилы, проходит через тёмную прихожую, где обувь членов семьи выстроилась в ряд под вешалкой с верхней одеждой. Стены коридора украшены красивыми картинами с цветочными мотивами, а в спальне на первый взгляд царит какая-то нежная и целомудренная атмосфера. Она вся выдержана в белых тонах, если не брать во внимание, так и не открытые розовые плессированные жалюзи. Жертву зовут Лаура Кьер, 37 лет, ассистент зубоврачебной клиники в центре Копенгагена. Судя по всему, она уже легла спать, когда на нее внезапно напали. Ее девятилетний сын спал в комнате в конце коридора и, по-видимому, ничего не видел и не слышал. Пока пожилой полицейский в форме вводит Тулин в курс дела, она осматривает двуспальную кровать, разобранную лишь с одной стороны. А на белом длинношерстном ковре валяется сбитый с прикроватного столика ночник. Когда мальчик проснулся, в доме никого не было, по крайней мере, он никого не нашёл. Он сам приготовил себе завтрак, оделся и стал ждать мать, но она так и не появилась. И тогда мальчик отправился к соседям. Соседка зашла к ним Никого в доме не застала и вдруг услышала, как на детской игровой площадке воет собака. Там она и увидела труп женщины, после чего позвонила нам. А с отцом ребёнка связались. Тулин проходит мимо сотрудника, мельком заглядывает в детскую и направляется в обратный путь по коридору. Полицейский следует за ней. По словам соседки, отец несколько лет назад умер от рака, и примерно через полгода Лаура Киер познакомилась с другим мужчиной. Они стали жить вместе, то есть он к ним переехал. Сейчас этот тип где-то на Зеландии, на ярмарке. Мы Данило дозвонились, как только прибыли на место. Он скоро будет здесь. Через открытую дверь в ванную комнату ту тулин видны висящие рядком электрические зубные щетки. На выложенном клинкерной плиткой полу распакованный комплект одноразовых тапочек, а на вешалке два одинаковых банных халата. Из коридора она проходит в кухню-гостиную, где одетые в белое криминалисты проверяют наличие следов и отпечатков пальцев с помощью инструментов в их специальных чемоданчиках типа flight case. Мебель в доме такая же обычная, как и во всех домах в этом посёлке скандинавского дизайна. Большая часть, скорее всего, приобретена в Икее или Ильве. На столе три салфетки под приборы Ваза с осенними цветами и декоративными веточками на диване подушки. А на кухонном столе рядом с мойкой глубокая тарелка со остатками молока и кукурузных хлопьев, чем по всей вероятности завтракал мальчик. Кроме того, в гостиной стоит цифровой экран, на котором периодически сменяют друг друга фотографии этой небольшой семьи, причём экран направлен в сторону стоящего неподалёку пустого кресла. Мать, сын и, наверное, сожитель. На всех фото они улыбаются, и вид у них весьма довольный. Лауро Киер элегантная, стройная женщина с длинными рыжими локонами, но в её красивых глазах таится печаль. Признаки взлома? Нет, мы проверили все двери и окна. Перед тем как лечь спать, она, похоже, смотрела телевизор и пила чай. Тулин бегла осматривать доску для памятных заметок, но обнаруживает на ней лишь расписание уроков в школе, календарь часы работы бассейна, предложение от фирмы, занимающейся обрезкой деревьев, приглашение на праздник Хэллоуина в объединении собственников земельных участков и напоминание об обследовании в детском отделении центральной клинической больницы. Обращать внимание на мелочи, которые могут иметь значение для следствия. Один из талантов Наи прийти домой, запереть входную дверь, вспомнить мелкие детали. и определить, удачным выдался день или нет. Но в данном случае отмечать просто нечего. Ничего особенного. Яркий пример семейной идиллии, на какую сама Туллин никогда и ни за какие ковришки не согласилась бы. Вот ей и думается, что, может быть, именно по этой причине не лежит у нее душа к этому дому. Компьютеры, гаджеты, мобильники на месте? Насколько можно судить, ничего не украдено. Впрочем, люди-генцы уже упаковали все железяки и отправили в лабораторию. Найки Вайт. Большинство дел, связанных с насилием и убийством, раскрываются таким путем. За счет анализа смс-ок, информации о звонках, содержания электронных писем или постов в Фейсбуке можно понять, почему случилось то, что случилось. И Тулин уже предвкушает, как будет работать с этим материалом. А чем это здесь пахнет? Как это вырвало? Она вдруг замечает, что здесь в доме всё время её преследовал какой-то неприятный прогорклый запах. Пожилой полицейский стоит с виноватым видом и только сейчас на неё замечает, как он бледен. Прошу прощения. Я ведь прямо с места убийства. Думал уже привык к Сейчас покажу дорогу. Я сама найду. Ты только предупреди, когда появится сожитель. Тулин открывает ведущую в сад дверь террасы. а полицейский благодарно кивает. Глава десятая Батут знавал гораздо лучшие дни, как и небольшая заросшая теплица по левую сторону от террасы. Справа же мокрая трава подбирается к задней стенке сверкающего жестяного гаража. Штуки самой по себе, наверное, весьма практичной. да только никоим образом не вяжущаяся с обликом белого конструктивистского здания. Тулин направляется в дальнюю часть сада. С другой стороны живой изгороди видны прожекторы и силуэты полицейских в форме и экспертов в белом. Она пробирается сквозь заросли кустов и деревьев с желтыми и багряными листьями и выходит на натуральную детскую площадку. Возле ветхого домика для игр в струях дождя беспрестанно вспыхивает блиц, Ещё изделика Тулин нужнаёт энергичную фигуру Генца, запечатлевающего на камеру всё, что находится на месте преступления. Много успели. Симон Генц отводит от Вида искателя серьёзный взгляд, но увидев Тулин, коротко улыбается. Генцу на вид лет 35. Это же живчик. Говорят, только в этом году он пробежал уже 5 марафонов. И кроме того, он самый молодой руководитель экспертно-криминалистического отдела полиции за всю его историю. А для Тулин ещё и один из восьми не многих коллег, к мнению которых она прислушивается, фанат его дел. Человек острого и здравого ума. Вот за что она его на самом деле уважает. А держит его на расстоянии, потому что он не раз предлагал ей совершить совместную утреннюю пробежку, чего она ни в коем случае не вообразить себе не может. За 9 месяцев работы в отделе по расследованию преступлений против личности она и, пожалуй, только с Генсом наладила более или менее неплохие отношения. Но ничего более отвращающего от физической близости, нежели служебный роман, по её представлениям, не существует. Привет, Тулин. Не много. Дождь, видишь, с нами шутки шутят. Когда мож момент убийства уже прошло несколько часов. Кстати, о времени убийства что-нибудь известно? Пока нет. Судмедэксперт вот-вот подъедет. Но могу сказать, что должно начался не задолго до полуночи, думаю, тогда это всё и произошло. Если следы оставались на территории, то теперь все они смыты напрочь. Хотя мы, конечно, продолжим поиски. Хочешь на неё посмотреть? Да, благодарю. Безжизненное тело в сидячей позе на траве, скрытое наброшенной на него криминалистами белой пластиковой простынёй. Прислонено к одной из двух стоек, поддерживающих крышу домика для игр. А вокруг картина вполне себе благостная. С красными и желтыми листьями вьющихся растений и кустарников на заднем плане. Ген с осторожным движением убирает белый пластиковый покров, открывая глазу труп женщины. Она сидит, скрючившись, точно тряпичная кукла. На ней только трусы и женская сорочка, когда-то бывшая бежевого цвета. Все насквозь мокрое от дождя и в многочисленных пятнах алой крови. Тулин подходит ближе и садится на корточки, чтобы лучше рассмотреть тело. Лицо Лауры Кьера обмотано особой прочности черным тейпом. Лента врезалась в застывший открытый рот и скрывает затылок с мокрыми рыжими волосами. Один глаз у нее выбит, так что можно заглянуть глубоко в глазную впадину, а другой слепо глядит прямо перед собой. На синеватой коже бесчисленное количество порезов, рваных ран и следов от ударов. Стопни ног у неё тоже разодраны в кровь. Кисти рук, связанных крепким скотчем в районе запястий, зарылись под небольшую кучку опавшей листвы у неё перед коленями. Тулин понадобилось лишь раз взглянуть на тело жёлтое, чтобы понять, почему сплохавал пожилой полицейский. Хотя обычно вид мертвецов особого неприят и у неё не вызывает. Работа в убойном отделе не предполагает эмоционального отношения к смерти. А если кто не в силах обойтись без излишних проявлений чувств, то ему лучше сменить профессию. Но справедливости ради надо сказать, что Тулен никогда прежде не доводилось видеть труп человека изорадованного до такой степени, как это прислонённая к стойке домика для игр женщина. Ты, конечно, ещё будешь говорить судебным медиком, но, по-моему, если судить по некоторым ранам, В какой-то момент она попыталась убежать от преступника между деревьев, то ли прочь от дома, то ли наоборот в дом. Но тьма стояла кромешная, а она была сильно ослаблена после ампутации, что наверняка случилось до того, как её в конце концов усадили возле игрового домика. Какой такой ампутации? Не ну, подержик это. Генц Россина передал ей большую фотокамеру с блицем. Подошёл к самому трупу. Присел на корточки и, пользуясь своим цилиндрическим фонариком как рычагом, приподнял связанные руки женщины. Труп уже окаченел. Застывшие руки механически поддались движению Генца, и Наи его увидела, что правая кисть Лауры керна на самом деле не была скрыта опавшей листвой, как она сперва подумала. Нет. Кисть была отчленена над от предплечьем чуть ниже запястья. где из неровной чудовищной раны торчали концы отрезанных косточек и сухожилий. На данный момент мы предполагаем, что это случилось здесь, на площадке, потому что ни в гараже, ни в доме следов крови не обнаружено. Я, разумеется, попросил моих людей внимательно смотреть гараж на предмет нахождения там клейкой ленты, садовых и прочих инструментов, но пока что никаких результатов нет. Ну и, конечно, как это неудивительно, кисть мы пока тоже нигде не нашли. Хотя поиски не прекращаем. — А не могла ее умыкнуть какая-нибудь собака? — спросил пробравшийся через сад и живую изгородь Хесс. Поеживаясь на дожди, он быстро осмотрелся, а Генс с изумлением уставился на него. — Генс, познакомься, это Хесс. Он поработает с нами несколько дней. — Доброе утро. Добро пожаловать. Генс собирается протянуть Хессу руку, но тот только кивает в сторону соседнего дома. — Кто-нибудь что-нибудь слышал? «Может, кто из соседей?» Откуда-то издалека доносится дикий грохот, мчащийся по мокрым рельсам электрички. И Генсу приходится кричать в ответ. «Нет, насколько мне известно, никто ничего не слышал. Электрички не часто ходят по ночам, а вот товарников на этом участке хватает». Поезд промчался мимо, и Генс снова обращается к Тулин. «Мне, конечно, хотелось бы найти для тебя побольше следов, но прямо сейчас ничего сказать не могу». Кроме того, что никогда в жизни не доводилось видеть таких чудовищных телесных повреждений. А это что такое? Где? Да вот. Тулин всё так же сидит на корточках возле трупа и указывает пальцем на какой-то предмет. Он подвезан нитью к балке веранды домика для игров и запутывшись в ней болтается на ветру. Генц поворачивается, распутывает нить, и предмет начинает раскачиваться взад-вперёд. Два темно-коричневых плода каштана насажены друг на друга. Верхний совсем маленький, нижний чуть побольше. На верхнем еще прорезаны два отверстия в качестве глаз. А в нижний воткнуты спички, обозначающие руки и ноги. Ничего из ряда вон выходящего в этой простой фигурке, составленной из двух каштанов, нет, но сердце у Тулин, тем не менее, на мгновение останавливается. И она никак не может объяснить, почему. Кастанович, человечек, можете его допросить? Хесс смотрит на Тулин невинным взглядом. Полицейский юмор классического типа по всей вероятности высоко котируется в Европоле, и Наи предпочитает не отвечать. Они с Генсом обмениваются взглядами, на тот к нему подходит с вопросом один из его сотрудников. Хесс лезет в карман куртки за вновь зазвонившим мобильником. Со стороны дома доносится свист это полицейский которому стало плохо при виде трупа подаёт знак Тулин, чтобы она подошла. Она и поднимается, оглядывает детскую площадку, окоемлённую деревьями с медного цвета листьями. Взгляду её открываются лишь мокрые качели, детская горка и площадка для паркура, представляющиеся печальной и заброшенной, несмотря на присутствие увязающих в размокшей почве оперов и криминалистов. обыскивающих местность. Тулин возвращается к дому. Хес продолжает говорить по телефону по-французски, а по железке с грохотом проносится очередная электричка.